Глава сорок восьмая. «Гордей». К моему облегчению Люсию мы потеряли, не доехав до главного рынка столицы. Она сама попросила остановить пораньше. Судя по довольному лицу темной ведьмы, непринужденно накручивавшей красный локон на палец, Люсия нарвалась на какое-то особо пакостное проклятие. Внезапная идея взять с собой сестричек сэкономила мне кучу времени. Они и Настя отлично ориентировались среди сотен лавок, где можно было купить практически все. Мне достаточно было просто дать девчатам свою банковскую карточку и список необходимого, а самому засесть в кафе и, наконец, позвонить матери. Не прошло и пяти минут, как посыпались первые сообщения от банка об оплате товаров из моего списка. Последними пришли чеки из модного магазина нижнего белья, увидев которые, я чуть не уронил смартфон, А через пару минут в кафе завалилась огромная куча пакетов. Две кучи. Две очень довольные кучи пакетов. И как ведь только дотащили. Почему не позвонили? Я бы помог. Ты пока дошел, мы ждать бы замучились, отмахнулась Аня, заказывая себе и сестре молочные коктейли с пирожными. Смотри, Настя вернула мне карту и исчерканный список. Вот эти ритуальные свечи уже лет двадцать не выпускают, после того, как тетя Оля, владельца фабрики, засудила. Я тебе их заменила на импортные из шестого мира. Они горят дольше и не потухнут в самый ответственный момент. Все остальное пронумеровано по пакетам, чтобы не лазил и не перемешивал. А вот это... Она протянула мне темный пакет с логотипом того самого магазина нижнего белья. Отдашь своей невесте. Сам не подсматривай, иначе сюрприза не будет. Откуда ты поперхнулся воздухом ведь я не говорил девочкам для чего мне нужны эти покупки братец мой закатила глаза настя но «Ну ты нас за дурочек то не держи неужели думал я не узнаю по списку что ты к брачному ритуалу готовишься она на тебя руны раскладывала сдала сестру аня насть ты опять я же просил не делать этого ты просил не говорить тебе что выпадет я и не говорю парировала темная ведьмочка «Ну и должны же мы знать, когда тетками станем», — добавила Светлая. «И когда же?» — спросил я внезапно севшим голосом. «Не так скоро, как нам бы хотелось», — хохотнули засранки. «Если кое-кто не будет забывать обновлять руну». Она постучала себя пальцем по запястью, на котором проступила такая же метка, как у меня. Мои глаза округлились, а руки мгновенно покрыла чешуя, которая привела девчонок в восторг. «Ух ты!» Загорелись глаза у обеих. А раньше ты так не умел. Можно оторвать парочку для опытов. А они отрастут? Ну, гордей. Нечестно, верни обратно. Застонались сестречки, когда я отозвал чешую. Если вдруг полиняешь, собери ее в пакетик, пожалуйста, не выкидывай. Вы мне зубы не заговаривайте. У тебя тоже такая стоит? Повернулся к Ане. Она беззаботно продемонстрировала запястье. гор «Мы так-то уже не маленькие девочки», — положила мне на плечо руку Настя, а Аня подлезла и обняла за талию. «Лучше перестраховаться, поставить и не воспользоваться, чем не поставить, а потом как наши матери в одиночку детей тянуть, тем более что нам поступать в академию осенью». Поймав мой красноречивый взгляд, Настя усмехнулась. Мы прекрасно знаем, что наш грозный старший братик любого смертника, решившего подкатить свои бубенцы, оставит без половой идентификации. Так что не бесись раньше времени, пока еще ничего не случилось». «Кстати, а когда ты ритуал проводить собираешься?» — захлопала глазами Аня. «Через неделю». «Погоди, а соревнования? Ты разве не будешь в них участвовать?» Мы уже всем ребятам в подготовишке похвастались, что наш братец — самый крутой боевик и всех там порвёт. Это вы поторопились, конечно. Мы ещё даже отборочные не прошли. Мы? А твоя невеста тоже участвует?» Кивнул, даже не задумавшись, как сёстры угадали, что мы учимся вместе. «Как романтично!» — мечтательно закатила глаза Аня. «Ладно, мне пора к матери. Вас подбросить?» Спросил, поднимаясь и пытаясь понять, какие пакеты мои. «Не, мы еще прошвырнемся по магазинам». «С такой кучей пакетов?» — удивился я. «А они все твои», — коварно улыбнулась Настя. С ужасом покосился на гору покупок, прикидывая, влезет ли все в мой багажник. У порога меня встречал борщ. Фамильяр выглядел на редкость серьезным. За кольцом приехал. Задал он мне в лоб вопрос, сверля янтарным взглядом. «Откуда знаешь?» «Что-то в его голосе мне не понравилось». Марго догадалась и еле успокоил. «Где мама сейчас?» Не на шутку перепугался я, собираясь бежать проверять все комнаты подряд. «В кабинете». Сузили мне круг поисков. Мама сидела в кресле и задумчиво вертела в руках небольшую шкатулку. Увидев меня, она тепло улыбнулась. «Сынок, порывисто обняла меня она. Как дела в академии? Как подготовка к соревнованиям? Все-таки мы не виделись неделю. Может, зря я себя накрутил из-за того, что сам боюсь этого разговора? Готовимся потихоньку. Через неделю отборочные. Ты придешь посмотреть?» «Конечно, приду, сынок», — улыбнулась она и протянула шкатулку, что вертела в руках мне. «Ты ведь за ним приехал?» Я открыл крышку и увидел его. Небольшое изящное колечко. Даже спустя столько лет чувствуется, что оно полно ведьминской силы. Именно таким я его и запомнил, когда бабушка показывала в первый последний раз. «Как ты быстро вырос», — грустно сказала мама. Почему не рассказывал, что встречаешься с кем-то? Раньше у тебя от меня тайн не было. Мы начали встречаться совсем недавно, мам. И пока держим наши отношения в секрете. А кольцо тебе зачем? Неужели собираешься сделать предложение? Не торопишься ли? Да, собираюсь. Не стал врать матери, хотя дракон подсказывал, что она не обрадуется, когда узнает, кому... Я собираюсь его сделать. Ты так и не сказал, кто твоя избранница. Я закусил губу. Пока ехал, обдумал множество различных вариантов, как преподнести маме эту информацию. Как ни крути, ситуация так себе. Сказать ей, что встречаюсь с принцессой Первого мира, выдать тайну Алекс, которую я пообещал сохранить. Сказать, что встречаюсь с одногруппником — и еще хуже и аргумент что он моя пара только усугубит ситуацию и как быть